аннотация жуткая травма головы полученная на футбольном поле не только оборвала спортивную карьеру амуса декера теперь он обладатель уникальной памяти и способен запоминать буквально все что когда-либо видел или слышал ну что ж внезапно обретенная суперспособность пришлась как нельзя кстати для его новой работы службы в полиции Фбр привлекло декера в спецкоманду по расследованию самых загадочных преступлений По дороге на базу Амус случайно услышал по радио репортаж об истории человека, 20 лет назад приговоренного к смерти за убийство своих родителей. И буквально на днях приговор должен быть приведен в исполнение. Декер хорошо помнил этого человека. В давние времена они встречались на футбольном поле и уверен, он невиновен.